5. Выезжайте за ворота и не бойтесь поворота. Киллера Мишу, судя по всему, просто распирает от кайфа, от удовольствия и ЧСВ, как сказала бы моя дочь, от чувства собственной важности. Как алкоголь развязывает язык, так и вот эта радость делает нашего водителя веселым и разговорчивым. Если бы не обстоятельства, он вполне мог бы вызвать чувство симпатии и расположить к себе если не пересекаться с ним взглядом. Он тянется к гарнитуре и, поднеся ее к арту, распоряжается. «Мирзаев, за мной встань!» Бобик тут же притормаживает и пропускает нас вперед. «Так, на всякий случай», — усмехается плохой лейтенант Миша. «Ну что, поедем к Нематулле?» «Понравилось в прошлый раз?» — он смеется. — Нет, хорошего помаленьку. Теперь к Саиду поедем. Его знаешь, как называют? Мясник. — Коллегу отпусти, — говорю я. Он вообще не при делах. — Теперь при делах, — довольно кивает Миша. — Мы все при делах. Он инвалид по зрению, все равно тебя не опознает. Главное — игнорирует мои слова Миша. Мы ведь уже с ног сбились, ищем его, ищем людей, посылаем опытных, проверенных людей. А они все никак ему мозги вышибить не могут. Главное, уже рукой махнули, думаем, ну если и сейчас выскользнет от нас этот Брагин все, пусть идет с миром, а он взял и сам пожаловал. Только я, говорит, не Брагин, я Добров. Нет, ну ты где умный, а где дурак дураком? Капитал прочитал. А тут два плюс два сложить не может, хер к носу прикинуть. Он смеется, радуется, веселится. Посланца-то твоей, говорю я, кто где, узбек в КГБ водила в ментовке. Там нет все равно, где они там, не я же их посылал. Это не мой вопрос вообще. Серьезно, хмыку я, не твой? А что же ты меня катаешь тогда? Ну, я же не этих неудачников катаю, правда, смеется стрелок Миша. Прокачу с ветерком, потому как, сам понимаешь, наверное, больше покататься тебе не удастся. Почему это? Ты на последний путь типа намекаешь? О, а ты не такой уж и дурак, смеется он. И где твой Саид находится, спрашиваю я. Путь последний долгий будет? Саид, да недалеко, здесь. Сам скоро увидишь. Там в козле за нами четыре человека, кстати. Это для твоей информации. «И для твоего дружка, Слепошарова!» Стрелок Миша чуть притормаживает и съезжает с шоссе на второстепенную дорогу. «Скоро!» — кивает он. «Скоро!» — дорожка хорошая, асфальт. «Долетим за 10 минут. Не успеете устать, ребятки!» Мы с Толяном переглядываемся. В левом кармане куртки у меня лежит глушитель, а на пояснице засунутый за пояс пистолет. На самом деле он и без глушака не громко стреляет. А сейчас бы лучше наоборот. Надо было еще и ТТ с собой прихватить. От него бы толку сейчас больше было. Ну, что делать, пользуйся тем, что имеешь, как говорится. Я тихонько расстегиваю куртку и просовываю руку за спину. Рукоятка удобно ложится в ладонь. «Отдыхайте пока», — смеется Миша. Все хорошо будет, легко и просто».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 Я чуть задеваю локтем толяна, и он поворачивает голову. Едва заметно киваю, он тоже. Напарника нужно чувствовать на... Не знаю, на уровне энергии, на уровне интуиции. Такого просто так хрен добьешься. Иногда на то, чтобы приспособиться друг к другу, уходят годы. А иногда все происходит само собой. Раз и все. Я не знаю, настроились ли мы на одну волну, но хочу верить, что все именно так и есть. Вытаскиваю руку с пистолетом и кладу на колени. «Это машина, что ли?» — спрашивает Толян. «Ага, машина времени», — кивает Миша. «Сейчас тебе покажу крутой поворот. Хочешь?» В свете фар проносится знак «Крутой поворот». Миша успевает обернуться и бросит на меня взгляд. Короткий, но горящий и многообещающий. Глянув, он поворачивает голову обратно, медленно. Ну, то есть, мне кажется, что медленно, потому что сердце гонит адреналин. Чего ему гнать-то еще? «Что он нам несет?» — кричит Кутиков. «Пропасть или взлет, омут или брод, и не разберешь, пока не...» Голова Миши возвращается на место, и тут... «Тормози!» — ору я, что я сил громко, дико отчаянно. А Руя одновременно с этим, подняв руку, нажимаю на спуск. Стекло разлетается на мелкие кубики, и не успевший сориентироваться Миша жмет по тормозам. Раздается визг, и наша задница ползет вправо по ходу движения навстречу кювету. Толян бьет Мишу в затылок кулаком, так что его башка отлетает и врубается в руль. Пи***ц носу. Не убил бы, это нам никак нельзя допустить. Да и пригодится еще этот харек, я надеюсь. Открываю дверь, и в этот миг бабах! В левое заднее крыло въезжает Бобик с четырьмя ментами. Мишин Качан откидывается назад и возвращается вперед, утыкаясь в руль. Округа оглашается резким, длинным звуком колоксона. Я рывком открываю дверь и вываливаюсь в ночь. «Толян, за мной!» Скатываюсь кубарем в кювет. Толик прыгает за мной. Тут же, не давая себя опомниться, мы вскакиваем и как сайгаки несемся в сторону от дороги. Оттуда летят крики мат и вой клаксона. «Внимание на ноги, не подверни!» Клаксон стихает, но крики еще слышны. «Мы бежим по полю, и, в принципе, бежится нам нормально. Всего-то по разику падаем, запинаясь на куски земли. Ну, то есть я дважды, а только один раз». «Вдруг темноту ночи пересекает луч прожектора. Суки ищут, ищут нас!» Прямо дежавю какое-то, как Ташкент, так галопом по земле в свете луча, как заяц. «Поехали!» — кричит Талян. «Куда поехали?» «Я не сразу въезжаю». «А, поехали они за нами, твою дивизию». Уазик выползает на поле и, рыская, как катерок, попавший в шторм, движется в нашу сторону. Фароискатель мечется влево и вправо, точно выискивает вражеские бомбардировщики над осажденным городом. — Дай ствол, — говорит мой напарник. — Держи, — отвечаю, я протягиваю пистолет. — Погоди, глушак пристегни, чтобы ни дыма, ни огня, и без жертв желательно, а то нас с тобой конкретно упекут. Он молча пристегивает глушак и ложится на землю. Я опускаюсь рядом с ним. Щелк. Металлические лязки тут же пык, один огненный глаз у Бобика гаснет. Пык, и второй тоже. Машина останавливается. Искатель тоже прекращает прочесывать территорию. Замирает. Ночь черная, ни хрена не видать. Раздаются возгласы, крики. — По искателю хрен попадешь, — тихонько говорит Тален. — Хотя можно попробовать. Сколько здесь еще? Если был полный, то осталось три патрона, отвечаю я, но лучше не рисковать. Можно зацепить из ментов кого-то. Попробую. Щелк. Пык. Темнота. Тишина. Блин, талант твою дивизию, я же сказал нет. Прости, командир, позднек метаться, пошли к дороге. Пошли. Ты у меня в наряд пойдешь, а не к дороге. Ладно, тихонько хмыкает он. Чур по кухне только. Давай правее возьмем, чтоб на этих не наскочить. Они, я думаю, тоже к дороге поедут, говорю я. Наверное, куда им деваться еще? Волга с горящими фарами на обочине, маяк и ориентир, как для Бобика, так и для нас. Мы делаем дугу и бежим по большому кругу. Слева заводится УАЗик, раздаются приглушенные голоса, и вдруг включается мигалка. Света от нее немного, но все лучше, чем в полной темноте. «Умные козлы!» «Толик, я думаю, нам надо попытаться взять машину и рвануть в сторону города». «Бросайте оружие и сдавайтесь!» Просыпается вдруг громкоговоритель на бобике. «Повторяю, бросайте оружие и сдавайтесь, либо мы будем стрелять на поражение!» В доказательство сказанному раздается выстрел. Но выстрел явно пальцем в небо. Нас они видеть никак не могут. Осмелели, может им маячок вышибить? Патроны еще могут пригодиться, смотри. Из-за поворота вылетает грузовик. Он чуть притормаживает, проезжая мимо «Волги» и уносится дальше. Мы подбегаем к дороге чуть ниже поворота, переходим через нее и дальше идем уже с той другой стороны. Подходим к тому месту, где стоит машина. Никого не видать. Где Миша, непонятно. Наверное, в тачке. Толян ему не слабо так в затылок заглянул. Думаю, сотряс, как минимум обеспечен. «Ну чё?» — тихонько спрашивает напарник. «Идём?» «Этот хер с пистолетом», — отвечаю я. «Не будет же он в нас палить?» «Будет, конечно. При он в прошлом году трех ментов завалил». «Пистолет у нас и самих имеется», — шепчет Толян и сплёвывает. «Ладно, шеф, погнали». Мы выскакиваем на дорогу и в два шага подлетаем к машине. Я открываю дверь, и тут же раздается выстрел. Я стою слева, так, чтобы не оказаться на линии огня. «Э, кричу я, отвлекая Мишу! Ты чё творишь? Хорош стрелять! Я сдаюсь!» Раздается еще выстрел, и в тот же миг я слышу, как открывается пассажирская дверь, а потом до меня доносится звук глухих ударов и стон. «Давай его в багажник», — предлагает Толян. «Миша, не позавидуешь». Второй раз Толик его в Нирвану посылает. Мы вытаскиваем его и запихиваем в багажник. Для этого приходится выбросить две канистры и здоровенный баул с Спи спокойно, милый друг. Толян, быстро! Вероятно, привлеченные звуками выстрелов к дороге возвращаются менты на УАЗике. Собственно, уже вернулись. Они выскакивают на дорогу, когда Толян захлопывает багажник. Раз, два, три, мы впрыгиваем в машину а они подлетают к нам и... Вжжж... Толян вжимает педаль в пол и срывается с места, выбрасывая из-под заднего колеса тучу камушков с обочины. Мы рвем вперед, а за нами гонит ментовский Бобик. Он выглядит, как летучий голландец, как пират с потушенными огнями. И только синие всполохи озаряют практически морскую пучину вокруг. Да здравствует сюрреализм, товарищи. Только пусть он, пожалуйста, процветает в кино и живописи, а не в моей жизни. Мы начинаем отрываться, только вот едем совсем не в сторону Ташкента, а как раз туда, куда и направлялись, пока за штурвалом сидел убивец Миша. Толян прёт вперед. Холодный ночной ветер обжигает лица, а кубики стекла режут задницы, оставляя наши биоматериалы на сиденьях. Бобик-пират помалу отстает, но упорно гонится за нами. Судя по тому, что подмога к ним до сих пор не пришла, решить наш вопрос, эта команда должна... Собственными силами, без шума и пыли, так сказать. «Ну что же, флаг вам в руки, граждане продажные милиционеры!» «Твою мать!» — выдает Толик. «Что? Бензин на нуле! Канистры!» «Наверное, они были в багажнике неспроста!» «Туда!» — показываю я на тусклый огонек, выплывающий из-за поворота. «Туши фары!» Хорошо, когда не нужно все объяснять и разжевывать. За поворотом оказывается что-то вроде склада или мастерской. На столбе тусклая лампа, ворота на распашку, за ними темный силуэт ангара или цеха. Толян влетает в ворота и резко тормозит, едва не врубаясь в трактор. Мы выскакиваем и бросаемся к металлическим створкам. «Эй, вы что делаете?» — Раздается возмущенный голос с сильным акцентом. «Зачем хулиганите?» Из будки, стоящей рядом с воротами, выбегает мужичок в халате и тюбетейке. «Милиция!» — кричу я. «Быстро подгоняй трактор!» Машина у нас действительно милицейская, хотя и в плачевном состоянии. «Быстрее, отец! Быстрее!» Мы закрываем ворота и вгоняем в гнезда штыри из арматуры. Синие всполохи проносятся мимо. Лашары. Сейчас бы самое то было выскочить и рвануть в обратную сторону, но только без бензина эта идея кажется не самой лучшей. Можно попытаться найти брошенные канистры, но если УАЗик поедет обратно, мы не успеем. Дед заводит трактор, и я велю ему подъехать к самым воротам. «Уважаемый, телефона нет у вас?» — спрашиваю я. Когда он выбирается из-за руля? «Зачем нет? Конечно есть, у нас современный колхоз». Он провожает меня в свою старушку. «Звони, пожалуйста, если надо». «Надо, конечно, еще как надо, я снимаю трубку». Вот только куда мне звонить? Куда? Тайманов еще не протрезвел, да и как он поможет. Да и не исключаю, что его телефон на прослушке. Блин, блин, блин. Набираю номер, всплывающий из памяти. Алло! Раздается раздраженный голос. Гасан Саид Магомедович, здравствуйте, извините, что поздно. Кто это? Егор Брагин, помните, мы в прошлом году встречались. Я еще показания вам оставлял касательно майора МВД Алишера Абдибекова. Ну, вспомнил или нет? Это тот КГБшник, которого в прошлый раз мне рекомендовал Куренков. Гасан Саид Магомедович, я сейчас в Ташкенте, и у меня возникла экстренная ситуация. Вы в прошлый раз любезно... Погоди, погоди, так Роман же уволился, насколько я знаю. Роман перешел на другую работу, но он остается в деле. И к тому же я хочу передать привет от его преемника. «Слушай, Егор, как бы это сказать?» «Сейчас вообще очень неудобно. У нас тут оврал. Через полчаса приезжает генерал из Москвы, и мне никуда дернуться нельзя даже». «В общем, сегодня ничего не смогу никак. Если хочешь, позвони послезавтра, и мы посмотрим, что можно сделать в твоей ситуации». «Послезавтра будет уже...» «Я тебе серьезно говорю, сегодня нет. Невозможно, генерал». «Мигуль?» — спрашиваю я потухшим голосом. Ну, видишь, ты сам все знаешь. Твою ж дивизию придется все-таки звонить Тайманову. Я набираю его номер и жду, жду, жду. Нет, либо он не в Миносе, либо его тоже увезли куда-то не туда. Ладно. Межгород сюда не закажешь, наверное. Да и что он сделает Чурбанов? То есть не пришлет же истребители. Палец снова тянется к диску. Я набираю номер. Рекса. Дарья Рекс. Не знаю, как правильно. Обещал меня защитить? Ну давай, девочка, защити меня. Мне нужен Рекс. Это Брагин. Напряженная ситуация. Я поворачиваюсь к сторожу. Уважаемый, скажите, пожалуйста, номер этого телефона. «На столе под стеклом записан», — отзывается дед. «На бумажке. Спасибо». «Я диктую номер и вешаю трубку». «Ну что же, подождем пару минут и будем...» «А скажите, пожалуйста, у вас здесь склад?» «Склад колхоза имени Победа Октября», — подтверждает он. «А бензина нет?» — спрашиваю я. На машину надо заправить». «Бензин есть, но я выдать не могу. У меня права нет. Там все запечатано, так сказать». «Я хорошо заплачу, уважаемый. Очень надо. Помогите, пожалуйста». «Как заплачу?» – удивляется он. «Зачем деньги? Что я начальник скажу? Что продал бензин? В тюрьму пойду? Нет?» Он решительно качает головой. Я вытаскиваю кошелек и протягиваю ему сотенную. «Прошу вас, примите со всем уважением. Очень нужно. Войдите в положение». Дед берет бумажку и смотрит на нее так, будто я ему слиток золотой протягиваю или флешку, набитую биткоинами. В этот момент звонит телефон. «Слушаю», — отвечаю я, срывая трубку. «Егор», — раздается голос Дари. «Да», — я поворачиваюсь к сторожу. «Извините меня, пожалуйста, но здесь дело государственной важности, секретное. Вы можете там подождать?» Дед качает головой, но выходит. «Говори. Мне нужно выбраться, можешь подсказать что-нибудь?» Начинаю я. «Я сейчас на складе колхоза имени Победы Октября. Я и мой напарник, ты его видела». У меня в багажнике продажный мент. Нас но снаружи носится УАЗик, еще с четырьмя такими же ментами. Они ищут меня. Думаю, шанс найти у них довольно большой. Я на машине, но нет бензина и не факт, что он появится. Буду через тридцать... 30... Нет, через 35 минут. Я тебя заберу. Погоди. Ты просто хочешь подъехать и забрать? Это, скорее всего, будет не так просто и даже опасно, потому что менты эти... «Ну, короче, им надо от меня избавиться. Они меня хотят устранить. Поэтому это совсем не шуточное дело». «Я все поняла», — Твердо говорит Рекс. «У меня есть возможности, не беспокойся. Скоро буду». В трубке раздаются гудки. Я смотрю в окно. Толян дежурит у ворот. Он стоит с пистолетом в руке и наблюдает в щель за дорогой. Там пока все спокойно. В голове звучит машина. И пугаться нет причины. Если вы еще мужчины, вы кое в чем сильны. Выезжайте за ворота и не бойтесь поворота. Пусть добрым будет путь. В принципе, если удастся уломать деда, чтобы нас заправил, можно будет уходить, не дожидаясь эту девицу. Если честно, я не очень в нее верю. Памятуя, как сам вырвался из ее лап, могу сказать, что навыки у ребят не на пятерочку явно. «Ладно», — недовольно говорит дед и заходит в коморку. «Пошли, дам тебе бензин. Канистра есть? О, а ты откуда взялся?» «Что-что?» Я резко поворачиваюсь и вижу улыбающегося узбека в милицейской форме. «Там», — говорит он и показывает себе за спину пистолетом, зажатым в руке. «С той стороны еще одни ворота есть. Открыты, Настеж. Потому что у нас в республике воров нет, нам бояться некого» если только москвичи приедут. Он просто лучится от удовольствия и тут же, безо всякого перехода или какой-то видимой причины, приставляет пистолет к голове сторожа и нажимает на спусковой крючок.